Глава 21. Дезертир. «Конмэ, что происходит?» — нахмурившись спросил я. «Сейчас все поймешь», — ответила Хельга, в то время как ее левая рука тщательно обыскивала тама. Девушка почти не дышала от страха, ее необычные глаза с мольбой смотрели на меня. Я собрался было отдать команду, чтобы она отпустила Сану, но воительница сама уже закончила начатое. «Вот, смотри». «Это же...» Я оборвал себя на полусловие, принимая от Хельги продолговатый предмет. Я узнал его сразу. Тот самый артефакт, который на меня направлял командир Иносов. Переведя взгляд на смотрителя, задал всего лишь один вопрос. «Зачем ты взяла это?» «Она не ответит», — усмехнулась воительница. «Ведь тогда мы узнаем, что перед нами чужак, и убьем ее». «Замолчи!» — приказал я, бросая артефакты Иносов в карман. Быстро пересек комнату и коснулся вспыхнувшего символа. Мгновение, и передо мной появился дверной проем, ведущий в подземелье. Повернувшись к спутницам, приказал. «Спускайтесь! И осторожней там внизу! Может так оказаться, что мы не одни!» «Следи за ней, Алексис!» — произнесла Хельга, мазнув по Тану пристальным взглядом, после чего двинулась к тамбуру. На спуск у нее ушло не более пяти секунд, после чего снизу раздалось. «Здесь все заросло пылью. Похоже, отшельника мы не встретим». «Спускайся!» — обратился я к Сане. И ничего не бойся, мы не причиним тебе вреда. А оружие и вещи? Робко поинтересовалась девушка, кивнув на перевес с коротким мечом и рюкзак. Не переживай, не бросим, ответил я и тут же добавил, видя сомнение в глазах смотрителя. Поторопись, пока на нас не напали. Сана послушалась, хотя я и был ниже ее позвония. Я, подхватив все наши вещи, отправил их в догонку за девушкой, а затем и сам начал спускаться. При этом слушал беседу, что происходило между моими спутницами. Почему ты подчиняешься второгодку? Скоро все узнаешь, жрица. Я не... Почему ты считаешь меня кем-то другим? Потому что от тебя выдает цвет глаз. Откуда? Великая мать, ты тоже ее жрица. Но как? Отречение? Разговаривать будем позже, — прервал я беседу двух одаренных. А сейчас прошу следовать за мной. У кого есть светильники или фонари, доставайте. Здесь, похоже, ничего не работает. Алексис, значит, ты тоже? Сана словно не услышала моих приказов. «Тоже чужак? А ведь я с самого начала подозревала что-то подобное». «Так, похоже, без разговора мы никуда не пойдем», — произнес я. «Алексис, давай я ее прикончу, и мы разом избавимся от всех проблем», — предложила воительница. «Нет, никого убивать мы не будем. И так вокруг слишком много смертей. Хельга, у тебя есть фонарь? Я в этой темноте ориентируюсь, а вот вы вряд ли». «Сейчас». Котан принялась на ощупь шарить рукой в своем рюкзаке и вскоре достала из него продолговатый предмет. Мика и комната залила мягким мерцающим светом. — Готово. Показывай дорогу. Мы с Таном впервые оказались в этом месте. — Сана, возьми свои вещи и оружие. Приказал я после чего забрал у Хельги фонарь и шагнул в коридор. — Следуйте за мной. — Я слежу за тобой. — произнесла воительница у меня за спиной, обращаясь к смотрителю. — Начнешь делать ненужные движения — получишь клинок хаоса в спину. Тан благоразумно промолчала, чем порадовало меня. Надеюсь, мне удастся сначала переманить ее на свою сторону, а уже после использовать магическое воздействие. Но это позже. Сейчас следует добраться до тамбура, ведущего к железной паутине. Отсутствие света и сильные запустения в подземном убежище — верный признак, что здесь что-то не так. Миновав личные комнаты, столовую и складские помещения, я уперся в толстую дверь. Перед глазами привычно вспыхнуло сообщение от Либеру. «Кандидат номер два. Желаешь воспользоваться железной паутиной?» «Да, нет». «Да». «Ветка 3.1 не функционирует. Требуется вмешательство конструктора реальности». «Что значит «не функционирует»?» Проворчал я, наблюдая, как дверь плавно открывается в сторону. Вроде все стандартно, даже лестница, ведущая вниз к перрону. «Что-то не так?» — поинтересовалась из-за спины Хельга. «Почти. Ждите меня тут. Возьми». Приказал я и, протянув фонарь воительницы, начал спускаться. Внизу на посадочной площадке было пусто. Даже рельсы отсутствовали. Не став делать преждевременные выводы, я быстро прошел до поворота на главную дорогу и замер. Это была тупиковая ветвь, и она по неизвестным причинам была демонтирована. Остались лишь магические лампы и сам тоннель. Так, похоже, придется вернуться и запросить место, где мы находимся относительно железной паутины. «Карта, которую мне предоставила Либера, показала, что мы находимся в тупиковой ветви, помеченной серым. Прикинув расстояние, которое нам следует пройти до ближайшей станции, я помрачнел. Пешком мы потратим на дорогу больше суток. Впрочем, иного выбора у нас не было. Иносы наверняка оставили у стоянки сильный отряд на случай, если мы попытаемся выбраться на поверхность». «Хельга, Сана, спускайтесь!» — крикнул я, открыв проход в убежище. «Поторопитесь!» Шагая по тоннелю, я думал о том, что судьба порой делает то, чего ты не желаешь, но в итоге, оказывается, на самом деле все произошло так, как лучше для тебя, а те желания, что не сбылись, могли привести к печальным последствиям. Заметить подобное легко, если происходит что-то значимое, но вот в мелочах на них мы не обращаем внимания. Наша затяжная прогулка оказалась весьма полезной. Во-первых, мы смогли обстоятельно побеседовать друг с другом, Хельга успела объясниться с Саной и в красках расписать перед Смотрителем ее ближайшее будущее, если она пожелает остаться с Орденом Тайфун. Намекнула и на разрыв с богиней, рассказав, что у нее сохранились некоторые способности, полученные от покровителя. Сана рассказала свою историю. На Артею она попала, когда направлялась в составе группы к 17-му форпосту. Как ей объяснили позже, на отряд было нападение, и девушка, случайно получив удар одного из игунов, потеряла сознание. Ну а дальше все, как обычно, это происходит с чужаками. Непонимание, божественная защита, учеба и служба. Девушка появилась в этом мире всего на месяц раньше меня. Более того, ей, как и другим чужакам, достались все воспоминания того, в чье тело она вселилась. Я не стал говорить, что из всех воспоминаний, доставшихся мне от хозяина тела, было лишь знание языка. Смотритель согласилась вступить в орден Тайфун и отреклась от своей богини. Учитывая, чего лишь жрецов, поселив на Артее, никто бы не простил подобного предательства. Положение в обществе, комфорт, уважение и благоволение — все это обманом подменить на старый безжизненный мир, где за каждым камнем тебя поджидает смерть. Пустошь подходит лишь тем, кто привык преодолевать, упиваться битвой с превосходящим противником. Одаренные моего мира, вот кто смог бы многого добиться на Артее. «Алексис, впереди кто-то есть» произнесла Хельга, отвлекая меня от мыслей, увлекших меня отсюда далеко. Воительница шла впереди, я замыкающим, поэтому она первой что-то увидела. «Здесь нет никого, кто бы мог представлять для нас опасность», — успокоил я кот Ана. «К тому же мы только вошли в очередную темную зону, а до перекрестка еще с десяток километров. Не может это быть хищник». «Я тоже видела движение», — присоединилась к беседе Сана. «Думаю, что это человек». «Откуда тот разумный?» — удивилась Хельга. — Здесь же невозможно выжить. — Ты ошибаешься. Я, наконец, поравнялся со спутницами. — Покажи, где было движение? — По левой стороне, метрах в двухстах, — ответила воительница. — Убьем? — Не спеши, — осадил я Котана. — Продолжаем движение. Аборигена я заметил почти сразу, не успев сделать и десятка шагов. Он залег у стены тоннеля и пытался укрыться от нас. Причина такого поведения стала ясна чуть позже, когда я приблизился к подземному жителю на расстоянии 5-6 метров. Наши с ним глаза встретились, юноша, а ему на вид было не больше, чем мне нынешнему. Закричал и рванулся навстречу. — Не трогать его! — рявкнул я, глядя, как абориген пытается подняться на ноги. Сделать ему это было крайне сложно из-за страшной раны на правом бедре. Неумелая перевязка, сделанная из полос грубой ткани, если и сдерживала кровотечение, то очень плохо. Похоже, парень наткнулся на одну из тварей и только чудом смог избежать гибели. «Алексис, что ты с ним хочешь сделать?» — поинтересовалась Хельга, замершая в двух шагах позади меня. «Помочь. Когда я в прошлый раз путешествовал по железной паутине, мне пришлось столкнуться с поселением аборигенов, живущих под землей. Они здесь с того дня, когда на планету напали иносы». Подземник, видя, что его не собираются убивать, успокоился и, прислонившись спиной к стене, осторожно сел. Лицо его было искажено, гримасы боли, но при этом парень не скулил, лишь скрипел зубами. Настоящий боец. «Хельга, достань аптечку, сделаем раненому нормальную перевязку, а то истечет кровью». «Мы хорошо жить», — рассказывал абориген, опираясь на мое плечо. «Вода есть, свет много, мох много, на рапов и кырлов охотятся». Правда, Кырлы тоже охотится на нас, но это редко. — По тебе заметно, — усмехнулся я в ответ. Уже четверть часа наша группа неспешно двигалась вперед по тоннелю и скоро должна была добраться до расщелины, ведущей в огромную пещеру. Там, со слов аборигена, назвавшегося Тимуром, находилась их община. — Я глупый, уходить далеко в темную. Кырл меня хотел съесть. — Как же ты отбился от него? — поинтересовалась Сана. — Испугать артефакт. — ничуть не растерялся Тимур. — Старейшина делать всем охотникам полезно. — Старейшина владеет магией? — ухватился я за важную информацию. — Старейшина мудрый и сильный, — закивал абориген. — Делать много артефакт. Давать их всем. — Хельга, ты понимаешь, о чем он? — обратился я к воительнице, которая шагала на несколько шагов впереди. — Отшельник, ренегат. Ушел из Ордена, не предупредив никого. Скорее всего, числится погибшим. — предположила Котан, озвучив мои мысли. «Тимош, а к вам заходят чужаки?» — поинтересовался я. «Да, такие же, как мы, подземники. Очень редко». «А орденцы?» «Ну, вроде меня или ее». Я кивнул на Сану. «Нет, верхних жителей не бывать. Говорят, раньше приходить. Но старейшина приказал разобрать железные полосы, и мы больше не видеть такой, как вы». «Это старейшина научил тебя разговаривать на нашем языке?» — вновь спросил я. «Да, мы все учить его» чтобы мочь писать, считать и читать. Полезно. Точно из наших. Хельга остановилась, подняв руку. Эй, подземник, далеко еще до твоего дома? Мы почти прийти, — ответил Тимур. Еще тысячи шагов, и будут ворота. Ворота? Удивился я, вспоминая, что у другого поселения боригенов их не было. Да, старейшина приказал строить. Нет Кырлы — нет смерть. Всем хорошо. То сооружение, что перегородило трещину в стене тоннеля... Сложно было назвать воротами. Скорее уж, люком в тяжело бронированной стене. Зато стало ясно, куда подевались рельсы и каменные шпалы. Аборигены разобрали их на стройматериал. На самом деле, титанический труд. Ведь все коммуникации и железные паутины не просто тяжелые, но еще и защищены древней могущественной магией. «Хочу поговорить со старостой», — принял я решение. «Что-то говорит мне, что он знает нечто важное». Откуда дезертир может обладать важной информацией? усмехнулась Хельга. Ну да, я бы поговорила с ним о причинах, почему он ушел из ордена. Скорее всего, это отшельник не выше кота на позванию, потому что коны-артефакторы все наперечет. Так что в случае угрозы со стороны старейшина легко справимся. Защиту все обновили? Хельга, прикрывай сану, приказал я вместо ответа, затем обратился к аборигену. Тимур, нас пропустят вместе с тобой! — Вы спасти мне жизнь, пожертвовать свои лекарства. Наверное, вам разрешить войти. Убедительно произнес парнишка. — Я делать условный стук, вы ждать. Абориген самостоятельно доковылял до люка и постучал по нему. Три быстрых удара, три с длинной паузой и еще пять быстрых. — Хара! — раздалось из-за стены, которые я был уверен, не пробьет никто из нас. — Морта! Киханавуты! — Порука! Тимура разосанила. Хара Харакатаса! — ответил абориген. Разговор шел на незнакомом языке, и это напрягало. Видимо, наш нечаянный проводник осознал это и перешел на понятный. «Со мной чужак, три человек-волшебник. Он спасти меня, хотел встретиться со старейшина». «Ждать!» — раздалось изнутри, после чего наступила тишина. «Спрашивать разрешение у старейшина», — пояснил Тимур, опускаясь на подобие лавочки, сложенной из трех каменных шпал у самого входа. Вид у парня был болезненный. Похоже, наши лекарства не сильно ему помогли. Что ж, надеюсь, его выходят свои, иначе мы зря потратили на него часть лекарств из аптечки. Ожидание было недолгим, не более пяти минут. За это время мы успели задать аборигену еще несколько вопросов, но парень уже поплыл и отвечал невнятно. Похоже, близость дома повлияла на него расслабляюще. Поэтому шум за стеной лично я воспринял с радостью, придушив желание все бросить и пойти дальше по тоннелю к перекрестку. «Ну и кто это к нам пожаловал?» — прозвучал за стеной старческий голос, заставив нас подобраться. «Хм! Котан, воин и второгодок! Как вас вообще занесло сюда? И главное, зачем?» «Мимо шли. Помогли простаку. Узнали, что в его селении живет дезертир. Решили узнать, как он дошел до жизни такой». «Как самый старший», — ответил Хельга, шагнув вперед. «Я Котан Хельга. Кто со мной разговаривает?» «Поговорить, значит, захотели». «Что ж, выйду, поговорим!» За стеной раздался шум, затем скрип металлических пружин, и вскоре люк начал открываться. Мы инстинктивно сместились в стороны, уходя из зоны поражения. К счастью, никто на нас не напал. Из круглого отверстия к нам выбрался седой старик, возраст которого, скорее всего, давно перевалил за сотню. Даже в прошлой жизни я не встречал столь древних одаренных. «Я кот Ансиндар!» — ответил старик. «Бывший отшельник». «Орден сам отрекся от меня, когда бросил одного на растерзание носов. Я выжил один, без помощи братьев, и больше ничего не должен Либеру. А если учесть ту ложь, что распространяет Орден, это они передо мной в огромном долгу. Так что, если вы пришли судить меня, то у вас на это нет никаких прав». «Ты убивал небожителей?» — уточнила Хельга. Нет, что ты!» Старик рассмеялся каркающим смехом. «Ха! Я не убивал их! Зачем мешать добру побеждать?» «Ты считаешь, что Орден Либера зло — зло?» Спросил я, почувствовав, что нащупал нечто важное. «Я не просто считаю, я глубоко в этом убежден. Только вы мне все равно не поверите. Вы же не бывали за пределами Артхайна. Для вас вся Артея — это одна бескрайняя пустошь, земля, зараженная хаосом. «Настоятельно рекомендую вам посетить другие материки, которые находятся под контролем иносов. Поверьте, вы сильно удивитесь той огромной разнице, что вас ждет». «А ты, значит, бывал?» — в голосе воительницы послышалась звенящая сталь. «И что ж ты видел?» «Я видел огромные леса, реки и озера, поля, засаженные злаками, счастливых стариков и смеющихся детей». — Всего этого вы, орденцы, лишили не только себя, но и несчастных жителей селений, которых используете в своих корыстных целях. — Если ты утверждаешь, что другие материки выглядят иначе, — я с осторожностью подбирал слова, — тогда почему ты живешь здесь, под землей? — Потому что здесь мои люди, и я не оставлю ее. — Правда, откуда тебе, второгодок, знать, что такое семья? — Что мешает тебе перебраться на другой материк вместе с ними? — Вновь задал я вопрос, хотя сам с трудом сдержался, чтобы не высказать старику все, что о нем думаю. Мне лучше тебя, старые развалины, известно, что такое семья, род, империя. Мне мешает проклятый орден, — зло произнес дезертир. Вы заблокировали единственный выход с Артхайна и не пустите нас через... Справа от тебя погибает молодой охотник, но ты даже не посмотрел на него. Перебил я старика, решив, что пора привести свой план в действие. Знаешь что? Передо мной сейчас стоит старый лживый ублюдок. По-хорошему, таких нужно уничтожать сразу же, как только вас обнаружили. Но мы сохраним тебе жизнь. Ради тех людей, что поверили твоему вранью. Конмахельга, мы уходим А кто сказал, что я вас отпущу?» — рассмеялся старик, подтверждая мои догадки. «Или ты, второгодок, думаешь, что я за годы заточения не вырастил себе сыновей? Нам очень пригодятся те ядра, что находятся в ваших телах. Убить пришлых!» Усташ, Танхарт, Рил. Что скажешь, Черный? – просил Тан, наблюдая, как вдали, почти у самого горизонта движется сразу несколько кораблей и носов. Я впервые вижу такое количество. Не нашли парень, заставил небожителей суетиться? – Роу, – ответил зверь, поведя носом из стороны в сторону. – Это они уходят от крепости. Но раз я не получал сообщения о гибели Алексиса, значит он жив. «Тогда поясни, почему ты так рвешься в неизвестном мне направлении?» «Гау!» — глухо рыкнул в ответ охотник и, определившись с направлением, двинулся вперед. «Да куда же ты?» — устало проворчал Харт, когда зверь, чуть замедлив шаг, обернулся и фыркнул, словно приглашая поторопиться. «В той стороне ничего нет. Это я точно знаю. Эх, связался же с тварью. Подожди, я не собираюсь за тобой бежать!»